Глава пятая. «Акуджава» и «Диссиденты». Первый. Лидия Чуковская записала замечательную, хотя не совсем справедливую шутку, Тамары Габбе. В книге «Нечкины, грибоедов и декабристы» самое большое место занимает «И». Грибоедов и декабристов маловато, а «И» растянулось на 700 страниц. Не хотелось бы впадать в эту крайность — А Куджаву с диссидентами связывает очень немного, а вместе с тем все, вот тут крутись. Общие моральные оценки, социальные диагнозы, которые они ставили эпохи, общие друзья и обсуждаемые книги, общие принципы, в конце концов. Случалось ему перевозить из-за границы деньги из фонда Солженицына в помощь преследуемым. Об этом рассказывал олег Гинзбург в чем. Самоиздательская моя монахи Синтаксис Акуджава согласился в 1960 году опубликовать несколько песен. Редко он передавал свои чужие тексты для публикации из границы. Подписывал коллективные письма в частности с просьбой отдать писателям на поруки Синявского Даниэль. Но существовал отдельно. В хрущевке и подпольной редакции не входил, сопротивлялся, но в одиночку Чтобы понять, как относился Акуджава к диссидентам, следует вначале поднять тему Акуджава и декабристы. В конце концов, именно о них, о их круге, написал он свою главную прозу. Пестель — главный герой первого романа. Тимоша Игнатьев — главный герой последнего. Первый — лидер заговорщиков. Второй — их недолгий, но и, по сути, невольный соучастник. Сам Куджава на встречах с читателями несколько раз повторял, что любит декабристов больше всего за их бескорыстие. Не для себя старались, не ради личного благополучия задевали переворот. Но, думается, не только в этом было дело, и интересны они ему прежде всего как люди, не смирившиеся с историческим поворотом. Ведь кто такие декабристы? В циклической русской истории, где... Сплошь и рядом действуют фигуры типологические, как бы втянутые логикой сюжета в давно предусмотренные ниши. Обязательно есть ниша аристократа, чаще всего из числа военных, который сопротивляется заморозку, не приемлет ситуации, когда приведенный им к власти, или, по крайней мере, пользовавшийся его поддержкой правитель, начинает отбирать сословные привилегии, наступать на былые права, оскорблять человеческое достоинство недавних хозяев страны. Этой природой был стрелецкий бунт. Это же декабристское восстание, причиной которого стало наступление Аракчеева на права офицеров, оскорбление личной чести. Власть, отвердевая, уже не может мириться с привилегиями и полномочиями аристократов и приравнивает их к рабам, чего они категорически не могут снести. Семеновский полк в 1820 году восстал потому, что назначенный Аракчеевым полковник Шварц, удирал солдатам усы вместе с клочьями губы. Офицеры полка и мысли могли допустить, что дисциплина может насаждаться такими методами. Среди солдат были ветераны двенадцатого года, у которых тоже были иные представления о лояльности. Кто повоевал, того не очень-то загонишь в стойло, и Семеновский полк восстал. Это было первой ласточкой будущего декабрьского восстания, хотя союз благоденствия, Созревал с того самого момента, как другой союз священный сковал Европу. Декабризм и реакция на заморозок страны сильных и стоятельных людей, не готовых с ним мириться. Декабристы восстают отнюдь не потому, что желают в Сапожнике, как шутили сановники Николая I. Русская правда не предусматривала особой демократизации российского строя. Отмена крепостного права и та дебатировалась и в случае побед декабристов народ вряд ли вздохнул бы с облегчением, что пьет сухо показал в ром -мате. Но этот мотив не сводился к эгоизму, или, вернее, не ограничивался им. Не в деньгах и привилегиях было дело, а в личной чести. С ее утратой декабристы, на самом деле верные слуги престола и заслуженные защитники Отечества, категорически не желали мириться. Быть слугой — да, рабом — никогда» квинтэссенс этого мировоззрения, служить бы рад, прислуживаться тошно. Это и было главной причиной восстания. При этом декабристы вовсе не враги престола, хотя самые радикальные из них, такие как Каховский, мечтают о цареубийстве. Для прочих это непозволительная и, главная бессмысленная жестокость. Какая Россия без самодержавия? Главная коллизия, исторической проза Куджавы совпадала с его личной драмой. Человеку, искренне любящему Отечество и стремящегося к его благу, попросту перекрывают кислород. Царь, а царь, хочешь, будем вдвоем рисковать? Не хочет. Потому что служить Отечеству, как полагают придворные патриоты, может только в рабском состоянии. Проблема, однако, в том, что к переходу в это рабское состояние Большая часть мыслящих и одаренных людей категорически не готова. Почему России служат в основном люди малоодаренные, а все лучшие вытесняются в оппозицию, в организованной либо стихийной накомысли? Вот об этом проза Куджавы написано. написана. Ведь ни один из его героев не желал анархии, никому не нужна смена строя, никто особенно не стремится даже к свободе, о которой, например, упестали весьма своеобразные понятия. Он военный до костей, полковник, человек железной самодисциплины. Декабрист не желает менять родину и даже общественный строй, он хочет одного — служить своей стране, оставаясь человеком, чтобы ничтожество не смели им командовать. Программа достойная, а главное — исполнимая».